Глава восемнадцатая. Поражение Японии. Зимние операции в Бирме уже описаны. Когда в феврале 1945 года началась решающая битва на другом берегу Яровади перед адмиралом Маунт Бетоном, стали трудные стратегические задачи. Его цель заключалась в том, чтобы освободить Бирму, и для достижения этого он не должен был рассчитывать на получение более значительных ресурсов, чем те, которыми он располагал. Затем он должен был занять Малайю и открыть Малакский пролив. Маунт Бетон решил предпринять одну единственную операцию, бросив четырнадцатую армию под командованием генерала Слима против главных сил врага в западной Малайи. при обеспечении ей полной поддержки и затем двинуться на Рангун, до которого можно было дойти, как его уверяли, к 15 апреля. В то же время он приказал 15-му корпусу в Аракани расширить авиационные базы в Ахьябе и на острове Рамри, а также продвинуться вдоль побережья и захватить единственные два перевала, ведущие в район нижнего течения Иравади. Несмотря на сильное сокращение числа поддерживающих его самолетов, этот корпус выполнил свою задачу и не дал японской дивизии присоединиться к решающему сражению, разыгравшемуся далее на востоке. События здесь развивались быстро. 19-я дивизия уже захватила плаздарм на другом берегу Иравади, приблизительно в сорока милях северу от Мандалаи. В феврале она отбила ряд ожесточенных контратак. 12 февраля 20-я дивизия форсировала эту реку ниже по течению западнее Мандалая. 13 февраля 7-я дивизия форсировала Иравад южнее Пакоку и захватила Плаздорм. 21 февраля две моторизованные бригады 17-й дивизии и одна бронетанковая бригада форсировали реку и к 28 февраля дошли до Мейктилы. Здесь был главный административный центр и узловой пункт японских путей сообщения. Вокруг него находился ряд аэродромов. Японцы упорно оборонялись. Противник спешно послал две дивизии на помощь гарнизону, но их удалось задержать на некотором расстоянии до тех пор, пока на помощь нашей семнадцатой дивизии не подошли подкрепления: ее воздушно-десантная бригада и пятая дивизия. После ожесточенных боев, продолжавшихся целую неделю, город был занят нами, и все попытки противника отбить его были отражены. Далеко на северо-востоке действовали войска генерала Салтана. Его американская бригада Марр, три китайские дивизии и английская тридцать шестая дивизия в конце января открыли дорогу на Китай и продвинулись на юг. К середине марта они дошли до дороги из Лашио на Мандалай. но дальнейшему продвижению помешал Чан Кайши. Он не хотел позволить своим китайским дивизиям оставаться дольше в Бирме. Чан Кайши предложил, чтобы генерал Слим прекратил свое продвижение после того, как будет занят Мандалай. Согласованные бои в районе Мандалая и Мектилы продолжались на протяжении всего марта. Девятнадцатая дивизия продвинулась на юг по восточному берегу Иравади и вступила в Мандалай девятого марта. Японцы оказывали сильное сопротивление. Мандалайский холм, возвышающийся над окружающей местностью на семьсот восемьдесят футов, был захвачен за два дня. Остальные части тридцать третьего корпуса тем временем пробивались к Мейктиле. Они натолкнулись на серьезное сопротивление. Японский главнокомандующий, несмотря на то, что в его тылу действовала 17-я дивизия, еще не проявлял никаких признаков отступления, и сила противодействующих армий были приблизительно равны. У генерала Слима имелось шесть дивизий и две бронетанковые бригады, им противостояла более восьми японских дивизий неполного состава и одна дивизия индийской национальной армии. Примечание. Индийские военнопленные, которые были вооружены японцами и воевали на их стороне. Примечание автора. Однако в конце месяца противник отказался от борьбы и начал отступать вдоль главной шоссейной дороги к Таунгу и Рангуну и через горы на восток. После многих недель боев наше положение со снабжением весьма осложнилось, а положение противника было, вероятно, много хуже. Упорные налеты стратегической авиации на коммуникации и тыловые сооружения и постоянные атаки тактической авиации на отступающие войска противника вызвали кризис в делах японцев. У нас тоже было не все в порядке. Бои продолжались гораздо дольше, чем мы рассчитывали. Генерал Салтен был теперь остановлен на дороге в Лашио, и прибытие двух японских дивизий, брошенных против него, усугубило эту задержку. Теперь не было надежды на то, что четырнадцатая армия подойдет к Рангуну к середине апреля, и было весьма сомнительно, сможет ли она подойти к нему до периода муссонов. Маунт Бетон, поэтому, решил в конце концов бросить на этот город десант. Между тем генерал Слим решил, что четвертый корпус будет преследовать противника по шоссейным и железным дорогам, в то время как тридцать третий корпус будет пробиваться по течению Иравади. Он был исполнен решимости не только дойти до Рангуна, но и набросить двойную сеть на южную Бирму и отрезать там противника. Соответственно, седьмая и двадцатая дивизии продвигались по берегу реки параллельными колоннами, и 2 мая дошли до Промма. Бронетанковая колонна и механизированные бригады 5 и 17 дивизий обгоняя друг друга, 22 апреля дошли до Тоунгу. Следующий бросок был в Пегу. Захват которого отрезал бы самую южную дорогу для отступления противника из нижней Бирмы. Наши передовые части дошли до Пегу двадцать девятого апреля. В этот день разразился ливень, предвещавший ранний мусон. Передовые взлетно-посадочные площадки вышли из строя. Танки и автомашины могли двигаться лишь по шоссейной дороге. Японцы мобилизовали всех людей, пытаясь удержать город и мосты через реку. 1 мая на обороняющегося противника был сброшен парашютный батальон. Теперь можно было приступить к тролению мин форвартере. На следующий день с суда 26-й дивизии при поддержке 224-го авиаполка английских военно-воздушных сил вошли в устье реки. С самолетов «Москита», летавших над Рангуном, не было замечено никаких признаков присутствия противника. Небольшая группа высадилась у ближайшего аэродрома и вошла в город, где ее приветствовали наши военнопленные. Считая, что высадки и десанта нельзя уже больше ожидать, японский гарнизон за несколько дней до того вышел из города, чтобы оборонять пегу. В тот же день после полудня со всей силой разразился муссон. Таким образом, Рангун пал всего за несколько часов до начала муссона. Эти десантные силы скоро присоединились к 17-й дивизии в Пегу и к 20-й дивизии в Проме. Многие тысячи японцев попали в ловушку, и в течение следующих трех месяцев больш большое число их погибло при попытках прорваться на восток. Так закончилась длительная борьба в Бирме. Борьба на Тихом океане не менее быстро приближалась к своей кульминационной точке. В Квебеке мы обещали послать на Дальний Восток английские силы всех родов войск, как только будет разбита Германия. В декабре 1944 года в Сидней прибыл адмирал Фрезер, державший свой флаг на линкоре Хау. Наш главный флот впервые должен был развернуть операции на Тихом океане, причем под оперативным контролем американского офицера. Главные наши трудности составляли снабжение и ремонт. Для обслуживания военных кораблей нам нужен был целый флот танкеров и плавучих баз, ремонтных кораблей, госпитальных и других судов. Причем огромная масса материалов должна была перевозиться с Британских островов. Вскоре после своего прибытия адмирал Фрезер вылетел на самолете, чтобы нанести визит генералу Маккартуру и адмиралу Нимитсу. Ему, а позже и флоту, был оказан самый сердечный прием. И с самого начала установились дружественные отношения, которые позволили преодолеть все трудности и привели к самому тесному сотрудничеству во всех звеньях. Телеграмма от адмирала Нимец согласила: «Английские силы значительно увеличат нашу ударную мощь и продемонстрируют единство наших целей в войне против Японии. Тихоокеанский флот Соединенных Штатов приветствует вас». Однако более высокий чин адмирала Фрезера затруднял для него командование кораблями в море, где он окажался бы по рангу выше непосредственных помощников Нимецца. Ввиду этого его помощником и командующим кораблями в море был назначен вице-адмирал Роулинкс, имевший выдающиеся боевые заслуги на Средиземном море. В начале февраля 1945 года он прибыл в Австралию с главным флотом. Многие корабли которого в течение некоторого времени действовали в Индийском океане. К началу марта военные корабли и соединения вспомогательных судов были собраны в американской базе на острове Манус в группе Агноратийских островов. И 18 марта они вышли в море, чтобы начать свою первую кампанию на Тихом океане под командованием адмирала Спруенса. Здесь развертывались серьезные операции. Наконец пришла пора наносить удары по врагу на его земле. 19 февраля Спруинс атаковал Ивадзиму в группе Банинских островов. Примечание: в действительности Ивадзима относится к группе островов Волкана, а не Банинских островов. Примечание редакции. Откуда американские истребители могли бы эскортировать бомбардировщики, действующие с Марийанских островов против острова Хансиу? Борьба была напряженной и продолжалась более месяца, но она завершилась победой. Между тем английский флот, получивший тогда название оперативной группы 57, в состав которой входили линкоры King George V и Howe, четыре крупных авианосца, несущие на борту почти 250 самолетов, пять крейсеров и 11 эсминцев, подошел к своему району операции восточнее Фармозы 26 марта. В тот же день его бомбардировщики совершили свой первый налет на аэродромы и сооружения на островах южнее Акинавы. Сам Спруенс принимал участие в широких воздушных операциях, являвшихся подготовкой к высадке десанта непосредственно на Акинаву, намеченной на 1 апреля. 18 марта его быстроходные авианосные соединения атаковали неприятельские базы близ японских берегов. А с двадцать третьего марта они стали наносить удары по Кинави. Задачей английского флота было не дать противнику использовать аэродромы на островах, расположенных южнее, а также в северной части Формозы. С двадцать шестого марта по двадцатое апреля флот выполнял эту свою задачу, пополняя топливо в открытом море. Потери в самолетах и истощение запасов заставили его на короткое время отойти к Лейте. Сопротивление не было сильным. 1 апреля бомбардировщик, пилотируемый смертником, повредил авианосец Инди Фэтри Гейбл, причем были жертвы. Кроме того, был поврежден один эсминец, который пришлось отвести из района операции. Между тем на острове Акина вошли ожесточенные бои. Его захват представлял собой самую большую и самую продолжительную десантную операцию за всю войну на Тихом океане. Первоначально были высложены четыре американские дивизии. Гористая местность создавала благоприятные возможности для обороны, и японский гарнизон, насчитывающий свыше ста тысяч человек, отбивался отчаянно. В бой были брошены все оставшиеся у Японии морские и воздушные силы. Ее последний современный линкор Ямато. При поддержке крейсеров и эсминцев попытался вмешаться 7 апреля, но эти силы были перехвачены авианосцами Спрюнса и почти полностью уничтожены. Удалось уйти только нескольким эсминцам. Атаки бомбардировщиков, пилотируемых смертниками, достигли поразительных масштабов. Прежде чем остров был захвачен, было совершено не менее 1900 таких атак, и, по сведениям адмирала Кинга, В результате было потоплено тридцать четыре сменца и мелких кораблей, и повреждено около двухсот других судов. Эти атаки и несколько тысяч обычных вылетов составили самую ожесточенную кампанию, когда-либо проводившуюся японцами. Но все было напрасно. 22 июня после боев, продолжавшихся почти три месяца, остров был покорен. 1 мая английский флот снова вышел в море от острова Лейта. С 4 по 25 мая наши самолеты, базирующиеся на авианосце, действовали против того же района, что и раньше. И 4 мая наши корабли бомбардировали остров Мукодзима. Противник отбивался главным образом посредством бомбардировщиков, пилотируемых смертниками. Авианосцы в форме «Деббл» и «Викториес» были серьезно повреждены. Причем на первом было много жертв. Но бронированные палубы спасли их от гибели, и оба авианосца были в состоянии продолжать операции. К 25 мая истощились запасы, и корабли отошли к острову Манус. Далее на юг происходило освобождение голландской Индии. 1 мая австралийская девятая дивизия, поддержана американскими и австралийскими морскими и воздушными силами, высадилась в Таракане на голландском Борнео. В июне австралийцы заняли Бруней и Саравак. За этим 1 июля последовала высадка в Балик-Папани австралийской седьмой дивизии, которую поддерживали голландские, американские и австралийские военно-морские силы. Мы все еще были готовы послать войска и самолеты для вторжения непосредственно в Японию, но нам нужно было также освободить Малайю, Сингапур и территории, находящиеся за ними. Мы могли выделить для главной операции самые большие три дивизии, и позже, может быть, еще две. Как только стало ясно, что Акинава будет захвачена, генерал-маршал предложил нам базу на этом острове для наших воздушных сил. Я приветствовал это как намерение дать нам возможность сыграть свою роль в главном наступлении на Японию. Мы могли лишь надеяться и иметь две эскадрильи на Окинаве в октябре 1945 года и десять эскадрильи в начале 1946 года. Однако события опередили все эти проекты. Япония капитулировала прежде, чем прибыли наши самолеты и солдаты, и в заключительной стадии Тихоокеанской войны участвовали только наш флот и объединенные силы Австралии и Новой Зеландии. Американцы намеревались в начале ноября 1945 года захватить Кюсю, самый западный остров Японии, и отсюда вторгнуться на главный остров Хансю. Здесь находилась армия, насчитывавшая более миллиона человек, хорошо обученная, хорошо вооруженная и исполненная в фанатической решимости драться до конца. То, что осталось от японского военно-морского флота и военно-воздушных сил, было исполнено такой же решимостью. Эти две крупные операции были бы сопряжены с ужесточенными боями и большими потерями, но они оказались ненужными. Мы должны быть благодарны за это.